— Да. Он рассказал мне об Артуре незадолго до своей смерти, как-то ночью, когда я сидел у его постели. — Джема, дорогая, раз мы начали этот разговор, то лучше уж сказать вам всю правду. Он говорил, что вас постоянно мучат воспоминания об этой трагедии, и просил меня быть вам другом и стараться отвлекать вас от тяжелых мыслей. И я делал, что мог, хотя, кажется, безуспешно. — Я знаю, — ответила она тихо, подняв на него глаза.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 Но потом мне часто приходило в голову, что Артур не Бертон. Возможно, он узнал что-нибудь о матери, и это было причиной его самоубийства, а совсем не предательство Карди, сказал Мартин, не пытаясь хоть как-нибудь утешить Джему. Но она покачала головой. Если бы вы видели Чезаре, какое у него было лицо, когда я его ударила, вы бы не стали так говорить. Догадки о Монтанелли, может быть, и верны. В них нет ничего неправдоподобного. Но что я сделала, то сделала. Несколько минут они шли молча. — Дорогая, — заговорил наконец Мартини, — если бы у нас была хоть малейшая возможность изменить то, что сделано, тогда стоило бы задумываться над старыми ошибками. Но раз их нельзя исправить, пусть мертвые оплакивают мертвых. История эта ужасна, но бедный юноша, пожалуй, счастливее многих, из оставшихся в живых, которые сидят теперь под тюрьмам или томятся в изгнании. Вот о ком надо думать. Мы не вправе отдавать все наши помыслы мертвецам. Вспомните, что говорит ваш Шелли. Что было смерти, будущее мне. Берите его, пока оно ваше, и не думайте о том дурном, что вами когда-то сделано, а о том хорошем, что вы еще можете сделать. Забывшись, Мартини взял джему за руку, но сейчас же отпустил ее и отступил назад, услышав позади холодный морлыкающий голос. Монсеньор Монтанелли, томно протянул этот голос, обладает всеми теми добродетелями, почтеннейший доктор, о которых вы говорите. Он даже слишком хорош для нашего грешного мира его следовало бы вежливо припроводить в другой. Я уверен, что он произвел бы там такую же сенсацию, как и здесь. На небесах, вероятно, немало почтенных духов, никогда еще не видавших такой диковинки, как честный кардинал. А духи — большие охотники до новинок. «Откуда вы это знаете?» — послышался голос Рикардо в котором звучала нота плохо сдерживаемого раздражения. Из священного писания, мой дорогой, если верить Евангелию, то даже самый почтенный дух имел склонность к весьма причудливым сочетаниям, а честность и к кардиналу, по-моему, весьма причудливое сочетание, такое же неприятное на вкус, как раки с медом. А, «Синьор Мартини и сеньора Бола, как хорошо после дождя, не правда ли? Вы тоже слушали нового савонаролу?» Мартини быстро обернулся. Овод с сигарой во рту и оранжерейным цветком в петлице протягивал ему свою узкую руку, обтянутую лайковой перчаткой. Теперь, когда солнце весело играло на его элегантных ботинках и освещало его улыбающееся лицо, Мартине показалось, что он не так уж хромает, но держится еще более самодовольно. Они пожали друг другу руки. Один приветливо, другой угрюмо. В эту минуту Рикардо вдруг воскликнул. — Вам дурно, сеньора Болла? По лицу Джеммы, прикрытому полями шляпы, разлилась мертвенная бледность. Ленты, завязанные у горла, вздрагивали в такт биению сердца.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 — Ничего, Чезаре, он тут ни при чем. Я испугалась. — Испугались? — Да. — Мне почудилось? Джемма прикрыла глаза рукой, и Мартини молча ждал, когда она овладеет собой. И, наконец, лицо ее порозовело. — Вы были совершенно правы, — повернувшись к нему, — сказала Джемма своим обычным голосом. — Оглядываться на страшное прошлое бесполезно. Это так расшатывает нервы, что начинаешь воображать бог весь что. Никогда не будем больше говорить об этом, Чезары, а то я во всяком встречном начну видеть сходство с Артуром. Это точно галлюцинация, какой-то кошмар среди белого дня. Представьте, сейчас, когда этот противный Фат подошел к нам, мне показалось, что я вижу Артура.